Кизиловое варенье. Ягоды кизила, 1 килограмм, должны быть спелые, темно-красного, даже бордового цвета. Сварить сахарный сироп, полтора килограмма сахара на 200 миллилитров воды. И сразу же положить в него ягоды. Оставить на 6 часов, после этого сварить кизил уже до готовности. В самом конце снять пенку. Я покупаю на рынке один лоток. Мне его хватает на маленькую баночку, на пробу. Понравится? Купите еще. На шесть часов меня, честно говоря, не хватает. Да и время на вкус по большому счету не влияет. Варенье сразу предупрежу, получится вязким, терпким, кисловатым, не таким сладким, как конфитюр или джем. Но сахар перекладывать не стоит, ничего не изменится. Кизил должен остаться кислым а не приторно. Иначе получится, что сахар отдельно, а вкус кезила отдельно. Не экспериментируйте с добавками. Ванилин точно здесь неуместен. Но именно кезиловое варенье идеально подходит к сырам, камамберу или любому твердому. Я ем варенье на завтрак, намазывая на галету, без соли или кусочек гренки. Бабушка же любила варенье из белой черешни и клубники. Первое считается деликатесом. Его варят, как обычное варенье из ягод, разве что в сахарный сироп еще добавляется ванилин. Откровенно говоря, получается слишком сладко, даже немного приторно. Но если добавить меньше сахара, на килограмм черешни обычно идет чуть больше килограмма сахара, то и вкус уже не тот. Кстати, варенье из красной черешни в нашем селе варили редко. Из вишни? Да. Каждая хозяйка Закручивала вишневое варенье из красной, почти черной черешни, что-то не припомню. Зато варенье из клубники требует от хозяйки мастерства. Это не пятиминутка, которую обычно варят детям на скорую руку. Бросить несколько ягодок, засыпать сахаром, долить немного воды, добавить чайную ложку крахмала, помешать, дать чуть загустеть и поливать хоть сырники, хоть запеканку. Вручить ребенку ложку и смотреть, как он вылавливает ягодки. Настоящее клубничное варенье – работа деликатная, можно сказать, ювелирная. По всем правилам его варят редко, поскольку слишком много мороки. Но если вы однажды попробуете настоящее клубничное варенье, никакое другое есть не сможете. Я его варила всего несколько раз в жизни. Да, получалось вкусно, необычно. Советую использовать этот рецепт, если вдруг организму требуется адреналин или жизнь становится немила. Отличное лекарство от плохого настроения и тоски, а еще помогает в тех случаях, когда хочется кого-нибудь убить или срочно сделать ремонт в квартире, или пуститься во все тяжкие. Вот, нашла правильное выражение. Изготовление домашнего, настоящего клубничного варенья заменяет все тяжкие. Гарантирую, сразу станет легче, и жизнь снова заиграет всеми красками. После этого варенье приготовление трехлитровой кастрюли супа, четырех разных завтраков для каждого члена семьи, как в моем случае. Четырех типов гарнира и мясо во всех возможных видах покажется сущей ерундой.